История 6. Буквы. Бабушка! кричит Фридер и дёргает бабушку за юбку. Бабушка, я хочу научиться писать, прямо сейчас. Да отстань ты от меня, ради бога, внук, ворчит бабушка. Не мешай, я пеку пирог. Здорово, тогда я буду тебе помогать, говорит Фридер и тянется к миске с тестом. Ещё чего не хватало, говорит бабушка и хлопает Фридера по рукам. Вкусненького ты хочешь и больше ничего. Я ж тебя знаю. Давай, давай, марш из кухни, лакомка. Фридер надувает губы. Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Тогда я хочу учиться писать. Покажи мне ба. Ой, бабушка глубоко вздыхает. Ну ладно, говорит она. Но только чтобы ты потом ушёл из моей кухни. Неси бумагу и карандаш. Фридер нисётся в детскую и ищет бумагу и карандаш. То есть он не ищет, а просто бегло оглядывается вокруг и сразу кричит: "Я ничего не могу найти, еба! Ты принеси!" "Разве я тебе служанка?" отзывается бабушка. "Кто хочет писать? Ты или я? Ищи, как следует." "Ой, всё нужно делать самому," ворчит Фридер, но ворчит очень тихо, чтобы бабушка не услышала. Он ищет как следует и находит большой красивый лист бумаги. На нём ещё ничего нет, только грязное пятнышко. Но это ничего. И карандаш он тоже разыскал, синий. Взяв карандаш с бумагой, Фридерс снова несётся на кухню и протягивает всё бабушке. Она вытирает измазанный мукой пальцы о фартук, глубоко вздыхает, берёт бумагу и карандаш и кладёт бумагу на кухонный стол рядом с миской теста. А потом она пишет очень крупно БА синим карандашом. Это выглядит красиво. Фридерс с интересом смотрит. Что это? спрашивает он и показывает на буквы. Ба, говорит бабушка. Ты ведь меня так иногда называешь, верно? С длинным словом тебе еще не справиться, а две буквы будут в самый раз. Ну вот. А теперь ты это сам напиши. Но только в своей комнате. И пиши аккуратно. Ты меня понял? Ну, конечно, кричит Фридер, хватает лист и карандаш и исчезает в детской. Там он садится на пол, кладёт лист перед собой и рассматривает буквы. Внимательно и долго. А потом начинает писать. С буквы Б. Она похожа на крючочек с половинкой бублика внизу. Это совсем просто, так думает Фридер. Он решает начать с половинки бублика. Представляет карандаш к бумаге и рисует полукруг. Вот. Но получилось совсем не так, как у бабушки. Бабушкин полукруг круглый. У Фридера он угловатый. Надо попробовать ещё раз. Кажется, получается уже лучше. Фридер сильно нажимает карандашом и <клёп> на бумаге дыра. Ну ладно, думает Фридер и сопит. Бублик это трудно. Попробую крючок. Это должно быть легко. Он высовывает язык и принимается за дело. Палочка вверх, палочка в бок. Так. И что же? М-м, на бабушкино Б Это не похоже. Это какие-то каракули. Бабушкина Б гладкая и прямая, а его какое-то извилистое, да ещё и с дыркой, безобразие. Фридрих недоволен. Писать очень тяжело, эх. Этого он не ожидал. Может быть, с буквой А дела пойдут лучше. Даже наверняка. А выглядит совсем хм, просто. Ее сумеет нарисовать даже младенец, и Фридер начинает: палочка на и скосок вверх, палочка на и скосок вниз, а теперь еще маленькая черточка между ними, но черточка не получается. Ха. Она вдруг оказывается совершенно в другом месте. Фридер даже не знает, как так получилось, и пробует еще раз маленькая черточка между двумя другими, и тут карандаш ломается. Да что ж такое? Фридер в ярости бросает карандаш в угол и смотрит на свои каракули. А, у него почти получилось. Но только почти. Писать тяжело. Он не умеет писать. Ах, вот невезуха. И он громко рычит. Ра. Да ну вас всех, противные. Ты меня звал, внук, кричит бабушка из кухни, и Фридер рыдает в ответ. Бабушка, я совсем не могу писать. Я не умею писать. И карандаш сломался, и в бумаге дырка. И ещё, ещё! Да не кричи ты так. Я не глухая, отвечает бабушка. Лучше иди сюда. У меня для тебя кое-что есть. Фридер вытирает слёзы ярости и мчится на кухню. Там Около стола стоит бабушка, а перед ней лежат две большие прибольшие буквы Б и А. Они сделаны из теста для пирога. Фридер это сразу понял. "Ой, бабушка", изумляется он и трогает буквы пальцем. "Вот так-то", говорит бабушка и всовывает ему в руку комок теста. "А теперь попробуй сам. Сначала слепи Б". Только постарайся, чтобы получилось красиво. Фридер улыбается, а потом делит кусок теста пополам и раскатывает две длинные колбаски и лепит правильная Б. Точно такое же, как на бумаге. Бабушкино Б, конечно же. Не его. Всё получается совсем легко, очень-очень легко. Крючок и половинка бублика. Фридер хватает новый комок теста и принимается за А. Это уже проще простого. Две длинных колбаски из теста, а между ними маленькая колбаска. Ха, пожалуйста. А, готово. Фридер сияет, и бабушка сияет. Она тоже берёт себе комок теста и мнёт его и раскатывает и лепит. Так что в конце концов у них получается полный противень булочек букв сплошные Б и А. который можно есть это самое замечательное. Бабушка и Фридер вместе задвигают противень с булочками буквами в плиту. Волнуясь, Фридер садится перед плитой на корточки и ждёт, когда же булочки испекутся. Ждать приходится довольно долго. "Ничего, тише едешь, дальше будешь", говорит бабушка и тоже ждёт. Но не на полу, а на стуле. Наконец, булочки буквы готовы. Фридерс с интересом смотрит, как бабушка достаёт противень из плиты. И смотри-ка, булочки буквы стали ещё красивее. Они сильно увеличились в размерах и стали коричневыми и хрустящими. Фридер хватает хрустящую Б и обжигает пальцы, но это ничего, ведь хрустящая Б такая красивая. Да подожди ты немножко, нетерпеливый какой, говорит бабушка и осторожно выкладывает буквы на кухонный стол, одну за другой, так чтобы всё получилось правильно. Сначала Б, потом А, потом снова Б и опять А. И так 5 раз. 5 раз получилось коротенькое слово ба. Хм. Фридер читает ба. Ему всё понятно. Читать легко. Фридер радуется и бабушка тоже. А потом они оба, бабушка и Фридер, торжественно стоят перед столом и ждут, потому что свежевыпеченные бабулочки сразу есть нельзя, а то может заболеть живот.